Глава шестнадцатая Дексам шел любовно, неся в руках длинные ножны, с выглядывающей из них украшенной рукоятью. Уже с такого расстояния было видно, насколько трепетно он относится к своему оружию. Даже не как к любовнице, а как к собственному новорожденному ребенку. Нежно и бережно, словно зачарованный металл от неосторожного резкого движения мог рассыпаться. Появление на поле Эматироса сопровождалось некоторым оживлением на трибунах. Поднялся гомон множество голосов, но быстро стих. Его даже особо никто не приветствовал, потому что все зрители понимали несколько больше, чем произносили вслух. Каждый второй осознавал, что юный красавчик идет не наказывать взорвавшегося юнца за нанесенное его невесте оскорбление. Он просто идет убивать ребенка. Сам же Дексам, похоже, мыслями о своей репутации озабочен не был. Он двигался легко, выглядя каким-то одухотворенным, словно прогуливался по великолепному саду. Да и на меня поглядывал без каких-либо конкретных эмоций. Просто как на случайного прохожего, встреченного на улице. В качестве демонстрации своего то ли превосходства, то ли желания показать, что дает мне фору, блондин пренебрег защитой. Он надел на себя лишь простую белоснежную рубашку, которая очень выгодно очерчивала контуры его рельефной мускулатуры. Особенно отчетливо ее становилось видно тогда, когда легкие порывы ветра прижимали легчайшую ткань к его спортивному телу, из которого регулярные тренировки и тяжелые упражнения вытопили весь жир до последней капли. Он остановился в нескольких шагах от меня и элегантным движением, иначе не сказать, обнажил клинок длинной рапиры. Темный зачарованный металл блестел, отражая лучи восходящего солнца, вселяя своим воинственным совершенством искреннее чувство опаски. Второй же рукой сам ловко, словно заправский циркач, крутанул кинжал, выглядящий как две капли воды, похожим на основное оружие. И будь я еще раз проклят, если эти манипуляции не носили цели вселить в меня неуверенность. Пусть ваша воля окажется крепче ваших клинков. Пожелал нам Мэттер и отошел на почтительное расстояние, чтобы не мешать поединку. Я тебя уничтожу. Прочел я по губам Дексама адресованное мне обещание, но не стал превращать грядущий бой в состязание по обмену любезностями. Вместо этого я молча извлек Сай, сделанные для меня мастером Валадом, и показал, что я готов перейти от слов к делу. Встав в свою обычную стойку, чуть согнув спину и подняв обе руки на уровне груди, я замер и стал ждать первой атаки. На этот раз с трибуны же не слышалось смеха или обидных замечаний в мой адрес. О том, что в точно такой же необычной для аборигенов позиции я одолел Тасима Атерна, знали практически все. Так что теперь зрители воспринимали меня не как клоуна, а как таинственную серую лошадку, от которой не знаешь, чего стоит ожидать. И Матирас тоже ненадолго замер, обращаясь к своей искре. И вскоре Анима Игнис наполнила энергией его тела. Я это понял потому, как изменились движения моего противника. Мгновение назад он ничем не отличался от обычного человека, а тут вдруг стал походить на танцующую змею. Он не шел, а словно бы плыл над песком арены, стелясь над землей неестественно плавными шагами, а руки его в этот момент выписывали клинком замысловатые узоры, пытаясь сбить меня с толку и замаскировать момент атаки. Тяжелая рапира рассекла воздух с низким гулом, словно жужжащая рассерженная пчела, готовая смертельно ужалить в любой момент. И мне приходилось очень тщательно следить за траекторией ее полета. Когда оппонент приблизился ко мне на дистанцию удара его длинного оружия, матовое лезвие в тот же миг метнулось ко мне, извещая глухим свистом о своей атаке. И это было действительно быстро. Просто непостижимо быстро для обычного человека, каковым я все еще и оставался. Но до нелепого предсказуемо. Чисто субъективно, даже владеющий Кавим своей скоростью поразил меня гораздо сильнее в нашем учебном поединке, но ведь тогда и его атаки не могли достать меня. До тех пор, пока я не выдохся, по крайней мере. Звон металла одиноким колокольчиком разнесся над песком арены. Из трибун послышался протяжный вздох нескольких сотен зрителей. Видимо, наблюдатели были готовы меня похоронить после первого же удара Дексама, но я, к всеобщему удивлению, устоял. Перехватив Сай обратным хватом и укрыв его длинным штыком левое предплечье, я вскинул руку, принимая мощный удар на жесткий блок. Вибрация болезненной волной прошлась по моему короткому оружию и больно ударила по ладони. Но времени на разминание гудящей конечности у меня не оставалось, потому что в меня летел уже следующий выпад. В этот раз стремящиеся ко мне острие, без сомнений способные наколоть меня словно жука на булавку, я отбил другой рукой, ловя узкий клинок в крестовину Сая и подбрасывая вверх. Инерция атаки понесла Дексама вперед. Я уже было обрадовался, что он по неосторожности сейчас войдет в зону поражения моих трехгранных штыков. Да вот только аристократ разочаровал меня, поскольку двигался слишком быстро и успел вовремя остановиться. Сделав широкий замах, словно отгонял назойливую муху, и Матирус вынудил меня самого отступить назад, так как блокировать еще один богатырский удар у меня желания не было. Руки вообще-то не железные у меня. Вздернув брови, парень посмотрел на меня, будто удивился, что я сумел устоять. Затем кривая ухмылка искривила его губы, и он ринулся ко мне, пробуя на крепость мою защиту со всех сторон. Мне же оставалось только отражать все его нечеловечески мощные атаки и молиться дьяволу, чтобы мои детские косточки выдержали эту нагрузку и не сломались от очередного удара. Вместе с тем, я еще внимательно следил за каждым мельчайшим движением Дексама, пытаясь уловить удачный для контратаки момент. Но он все никак не подворачивался. Блондин не просто был быстрее меня, он еще и изрядно осторожничал, избегая сокращать дистанцию. Кинжалом он не пользовался, и я стал подозревать, что он специально отвлекал мое внимание от своего вспомогательного оружия. Похоже, и Матирас ждал, когда я целиком сосредоточусь на рапире, чтобы потом нанести неожиданный смертельный удар. И я бы особо не волновался за исход этого поединка, если б не знал о том, что любой владеющий на порядке выносливее простого человека. Юный аристократ мог поддерживать такой высокий темп схватки от полутора до трех часов, не делая даже перерывов, чтобы смахнуть испарину со лба. Это был усредненный показатель для полноправного мага, хотя находились и уникумы, которые умели без устали махать железом хоть четверть суток. Все, что выше, уже считалось уровнем магистра. Но для меня, по сути, разница была невелика, что час, что шесть. Они одинаково недосягаемые для простого смертного. Ведь я выдохнусь значительно раньше. И я уже спинным мозгом ощущал приближение этого опасного момента. Будь Рапира Дексама чуть легче, я бы мог продержаться подольше, но сейчас у меня уже начинали неметь руки от кончиков пальцев до самых локтей. Я не имел шанса взглянуть на свои предплечья, но мне казалось, что они уже представляют из себя сплошную вздутую гематому. Еще чуть-чуть, и Саи просто выпадут из ослабевшей хватки. Поэтому мне нужно было спровоцировать оппонента на то, чтобы он попытался завершить наш поединок прямо сейчас, пока у меня еще есть силы. Мне пришлось изображать, что я целиком поглощен узорами, которые выписывает острие чужой рапиры. Я водил за ним глазами, а иногда даже поворачивал голову, будто меня загипнотизировал этот смертельно опасный танец стали. Одну ногу я опрометчиво выставил вперед, словно позабыл о ней, и Матирас почти сразу заглотил наживку. Он повелся на мою уловку и тут же атаковал. Первым делом аристократ обозначил, будто пытается поразить выпадом мою голень. Он ринулся к цели так неистово и быстро, что в этом ударе невозможно было заподозрить отвлекающий маневр. И даже ожидая именно такого хода от него, я чуть наизнанку не вывернулся, чтобы успеть увернуться. Мне едва удалось убрать ногу, чтобы вражеский клинок, размазавшись в воздухе молниеносным силуэтом, не поразил меня. Но слава дьяволу для меня все обошлось, и острее рапиры прошло мимо, зарывшись на две ладони в песок. Теперь уже я моментально сориентировался, опередив по скорости реакции даже невероятно быстрого для меня Дексама, и придавил сверху чужое лезвие подошвой, не позволяя быстро извлечь оружие. Кинув мимолетный взгляд на своего врага... «Да, пожалуй, что именно врага. Ведь мы оба шли на арену с одной конкретной целью – забрать жизнь другого. Так как же иначе нас можно было назвать?» В общем, посмотрев на аристократа, я увидел, что его лицо расплылось в злорадной усмешке. И Матирос уже праздновал свою победу. Он видел, что в настоящий момент я полностью беззащитен и никак не успевал блокировать или отбить прямой колющий удар его кинжала, уже летящий мне прямо в грудь. И Матирас. Какую же громкую фамилию себе выбрал этот род? И герб под стать, багровая капля на черном поле, символизирующая готовность пустить кровь любому своему недругу. Вот только решимости проливать чужую кровь зачастую может оказаться слишком мало для победы. Очень часто наступает такой тяжелый момент, когда требуется щедро расплескать собственную. И в своем самонадеянном противнике я этого желания не наблюдал совсем. Дексам демонстрировал мне только лишь трусливое желание избежать любых опасностей и закончить этот бой без потерь. Этим-то мы и отличались друг от друга. Ведь мне не было страшно раскрасить песок в цвет своей кровью. Аристократ направил короткий клинок под таким неудобным углом, чтобы я ни при каком раскладе не мог отразить его штыками своего оружия. Единственный вариант, который мне был доступен, это ловить сталь своей плотью. Лезвие кинжала легко, словно в краюху только что испеченного свежего хлеба вошло в мое предплечье, оказавшись аккурат между лучевой и локтевой костью. Да к сам уже не улыбался. Он просто ликовал. Зрачки его расширились от вида первых багряных капель, будто они одурманили его, как сильный наркотик. И горячие ручейки сейчас шустро заструились по моей коже, напитывая и утяжеляя рукава одежд. И Матирас собирался добить меня следующим своим ударом. Просто и незамысловато. Он уже приговорил меня к смерти. Скажу честно, это было больно. Очень. «Скорее даже нестерпимо для любого смертного человека. Но, к несчастью для аристократа, я не был простым смертным. Внутри этого юного тела сидел грешник, который в преисподней подвергался таким жестоким пыткам и истязаниям, что одно только их вдумчивое описание способно свалить в оморок бывалого воителя, как какую-то кисейную барышню». Пусть это было самое первое столь серьезное ранение, полученное Данмаром, но закаленный в огне гиены и тысячелетних войнах разум легко подавил панические трепыхания плоти и заставил ее делать то, что мне было нужно. Улыбка блондинчика немного померкла, когда я ни с того ни с сего довернул руку, покрепче фиксируя между костей предплечья его клинок и резко рванул в сторону. В этот же миг, зажатый во втором кулаке сай, с проворством атакующего мангуста устремился в незащищенный живот моего противника. И теперь уже сам оказался передо мной совершенно беззащитным. Первостепенным порывом светловолосого красавчика была попытка отскочить от меня назад. И кто знает, может быть, благодаря невероятным рефлексам владеющего он бы успел уйти от удара. Но любовь к собственному оружию подвела его. Он так и не смог разжать ладони, выпустить эфес своей прекрасной зачарованной шпаги, лезвие которой я придавил ногой к земле. И эта жалкая доля секунды промедления сыграла для него роковую роль. Я почувствовал, как острие моего трехгранного штыка коснулось чего-то упругого и очень плотного, словно я пытался проткнуть нагрудник из толстой дубленой кожи. Глупо было надеяться, что и матира станет так сильно рисковать, выходя на поединок без защиты. Аристократ постраховался везде, где только мог. Он, взывая к своей аниме Игнес, укрепил собственное тело, чтобы никакой случайный удар не мог оставить на нем серьезных повреждений. В здешнем обществе бытовал слух, что владеющие земли способны упрочивать свою кожу до такой степени, что она становится по крепкости равной стали. «Да вот только Дексам полноценным владеющим еще не был!» А натиску моего оружия, созданного величайшим мастером Махи, а может быть и всего хироса легко поддавалась даже сталь. Причем уступала играючи, словно лист пергамента тычку пальца. Пробитый лад это осима Атерна тому доказательство, так что уже ни хаастры не было ни малейшего шанса. С каждым новым дюймом металла, который все глубже погружался в живот моего противника, лицо и Матироса меняло свое выражение. На смену торжеству пришло непонимание, затем шок, боль, паника, страх. В какой-то момент он даже потерял контроль над своей искрой, и чудовищная инерция моего выпада, в который я вложил все свои силы, пробила тело блондинчика на вылет. Жуткий трехгранный штык, окрашенный багровом, выскочил у того со спины, проткнув легкую рубашку. Мощь моего выпада оказалась настолько велика, что и вся моя рука по самое запястье провалилась во влажное горячее нутро парня, путаясь в его кишках. И только сейчас этот глупец выпустил из руки свою рапиру и попытался меня отпихнуть, еще не понимая, что уже слишком поздно. Наш поединок закончился. Сделав пару вращательных движений кистью, чтобы забуриться в разорванное сильным ударом брюха Дексама поглубже, я стал словно и на вилку накручивать петли потрохов на боковые зубья Сая. Изо рта моего врага вырвался протяжный стон, и он попытался то ли попятиться, то ли завалиться на спину, но я удержал его своей раненой рукой. «Посмотри в мои глаза, смертный». Прошептал я, глядя снизу вверх прямо в лицо Эмотираса. «Посмотри же, ты видишь, видишь, что тебя ждет там, за гранью». Молодой парень, который сегодня проснулся полной личностных амбиций, с верой в светлое будущее и любовью к своей собственной жизни, Словно завороженный перевел взгляд с кровавого пятна, которое быстро набухало на его одежде, на меня. Он заглянул в темноту моих глаз и узрел, как ему навстречу оттуда ринулся ад. Ад с большой буквы, где боль и страдания такая же обыденность, как воздух в мире смертных. Проклятое место, где ты раз за разом будешь умирать тысячу смертей, но потом воскресать, словно феникс, вылупляясь из пламени собственной агонии. Воскресать, чтобы погибать вновь, снова и снова и снова. И продолжаться эта пытка будет до тех пор, пока на небосклоне не погаснут все звезды до единой. То есть, вечно. Аристократ зажмурился, не выдержав ужасов, которые отражались в глубинах моих зрачков, и по его щекам побежали слезы. «Прощай, Дексан». Так же тихо сказал я. «Впереди тебя ждет тяжелый. Путь. Видя, как к нашей цепившейся в объятиях окровавленной парочки спешит мэтр-целитель, я топырил указательный палец на своей руке, погруженный в живот блондина. Среди мешанины эсклийских кишок, возле самого позвоночника, мне почти сразу удалось нащупать толстый пульсирующий ствол аорты – самого большого кровеносного сосуда в теле человека. Зацепив ее пальцем, я рывком выдернул руку из внутренности Матироса. Ощутив кожей, как легко лопнули тонкие стенки артерии, я проводил безразличным взглядом мириады багровых брызг, сопровождающих мое движение. Оглядев пробитое вражеским кинжалом предплечья, а потом и свой сай, закрученный словно шампур во ошметке мяса и потрохов, я отошел на полтора шага от умирающего аристократа. «Да?» Дексам был обречен. Он стремительно обливался кровью, словно проскнутый бурдюк с вином. И никакой, даже самый искусный целитель не успел бы ему теперь помочь. Алые струи толчками вырывались из разорванного живота парня, щедро орошая песок под ногами, а его лицо стремилось сравняться цветом с белизной его рубашки. Блондин рухнул на колени ровно в тот же момент, когда к нему подоспел целитель. И в этом случае не нужно было обладать выдающимся умом, чтобы осознать, помогать здесь уже некому. Парень обеими ногами стоял в очине князя демонов, несмотря на то, что все еще пытался дышать. Но мэтр не хотел получить обвинение за то, что по его вине погиб чей-то высокородный сынок, а поэтому упрямо воздел над пострадавшим ладони и прикрыл глаза. «Бесполезно. Он все равно погибнет. Уж я-то знаю» потому что бил наверняка. Ведь мне именно такая его смерти была нужна. Быстрая, кровавая, жестокая. Максимально неприглядная, чтобы все эти высокородные детишки, собравшиеся сейчас на трибунах, смотрели и запоминали, что случается с теми, кто бросает мне вызов. Они должны бояться меня, и тогда Атерна не смогут найти нового исполнителя для своей мести. По крайней мере, до тех пор, пока я не успею нанести им ответный удар. Астра следила за схваткой своего новоявленного жениха и Данмара, крепко стиснув кулаки. Рядом ее безмолвно поддерживал Йера, который тоже выглядел заметно обеспокоенным, но все же не таким, как она. В какой-то момент, девушка даже не заметила, когда именно это произошло, она обнаружила в своих руках ладони Стуана. Юная аристократка с силой стискивала ее, впиваясь длинными ногтями в мягкую кожу, и ее давний знакомый морщился, хмурился, но высвободиться не пытался. Он только лишь изредка бросал на Астру выразительные взгляды, таящие в себе один единственный немой вопрос – с чего вдруг? Но Персус приходилось делать вид, что она его не понимает. Ей просто не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о ее зарождающейся симпатии к Данмару. Достаточно и того, что о них догадывается Махара, и, скорее всего, матушка. Ведь в подруге Рыжеволосая была уверена даже больше, чем в себе, да и Луана никогда не позволяла усомниться в себе. А вот Ера такой чести пока не заслужил. Но тем не менее, она была благодарна Эстуану за его молчаливую поддержку. На арену становилось страшно смотреть с каждым новым мгновением, и девушке приходилось прямо-таки заставлять себя держать глаза открытыми. Тяжелый длинные длинный меч ее жениха летал с такой легкостью и скоростью, словно был пустотелой тростинкой, а не цельнометаллическим клинком. И от этого Заданмара остановилась вдвойне боязна. Подумать только, 11-летний малец держится против 20-летнего мужчины. Просто немыслимо, насколько же мальчишка талантлив. Но ведь это не может продолжаться долго. Астра видела, как морщится Акалит воздуха от каждого удара, который принимает на блок своих донельзя странных кинжалов. Пусть Дексам не мог похвастаться званием великого воина, но все же его превосходство над Данмаром было неоспоримо, а Калит, не умеющий обращаться к своей искре и почти полноправный владеющий. Исход этого поединка был предрешен задолго до его начала. Юная аристократка не знала, как себя вести. Явить слезы перед столькими свидетелями ей казалось настоящим позором, поэтому она бледнела, краснела, стискивала зубы, но держала себя в руках. До тех пор, пока... Что там произошло на арене, Астра толком не поняла. Поединщики вдруг сблизились и сплелись в тесных объятиях, глядя друг на друга. Данмар без сомнения оказался ранен, потому что с трибун прекрасно было видно, что светлая манжета его рубашки напитывается красной влагой. Похоже, смерть уже обдала своим дыханием лицо мальчика. «Невероятно!» – отчетливо прошептал Ера в тишине, опустившейся на всю арену. «Он победил!» Астра хотела крикнуть, что он идиот, что всем и так все видно, но ее знакомый вдруг удивил продолжением фразы. Данмар одолел его. «Что? Как это?» Рыжеволосая девчонка снова метнула взгляд на песок, пытаясь понять, что именно она упустила, и на этот раз заметила кровавое пятно, набухающее на спине ее жениха. «Не может быть!» Так же тихо прошептала она. «Данмар проткнул его». Не совсем понимая, что она делает, Персу сорвалась со своего места и помчалась туда, где сейчас истекали кровью двое. Ее законный жених, на которого ей было плевать, и мальчишка, которого она на самом деле хотела видеть в роли своего мужа. Да, пожалуй, что именно бы хотела. И вовсе не потому, что собиралась использовать его как инструмент для войны за власть в семье. Теперь, после пережитого стресса, она могла себе признаться в этом.